Глава двадцать 27. В последние дни Хайди не находила себе места. После визита к Дэйе желание вернуть Нейтана только усилилось. А вот вопрос с тем, кто мог уронить цветочный горшок ей на голову, оставался открытым. Впрочем, чтобы узнать ответ, у нее были свои методы. А вернуть непокорную игрушку хотелось прямо сейчас. При этом Хайди раздумывала, достаточно ли выждала времени, чтобы никто не обвинил ее в нападении на Дею. По всему выходило, что недостаточно. Но в то же время, почему нет? Не захотела Дейя да обменять Нейтана на Макса. Значит, снова придется обратиться к старому проверенному методу и устранить Эльтера Нейта. В колледже не получилось, но тут ведь не колледж. Только Хайди еще не решила, кому поручить воплощение своего замысла. Нужны опытные люди, которые сумеют загнать в угол глупую девчонку так, чтобы Нейтан не успел прийти на помощь. Хотя, какая польза от Нейтана? Он даже обращаться толком не может. Точнее, в животное не может вообще. Бездарность. Но стоило подумать о нем, как кровь начинала быстрее бежать по жилам. А сердце ухало и сильнее стучало о ребра. Наверное, Хайди все таки его любила. Иначе зачем столько страданий ради бесполезной игрушки? то Тот же смысла нет. А пока госпожа Эолайт мысленно рисовала расправу над непокорной студенткой, бывшей студенткой. И, конечно же, возвращение Нейтона. И уж тем более не ожидала Что ей рискнет кто-то мешать. В двери кабинета постучали. "Госпожа Эолайт к вам посетитель", доложила Инга и подала карточку. Хайди покрутила прямоугольник с золотым тиснением в руках. Генрих Айлер. Имя ни о чем не говорила. и приставки перед фамилией нет. «Простолюдин?» Пригласи, приказала секретарю. Посмотрим на этого Генриха. А между тем в кабинет вошел очень примечательный субъект. Мужчина был еще молод, лет сорок, не больше. Длинные светлые волосы заплетены в косу, украшенную разнообразными деревянными и серебристыми бусинами. Знаки отличия в северном эвасоне, кажется. При этом губы мужчины были плотно сжаты. Меж бровей залегла складка. А Хайди вдруг вспомнила, Где слышала фамилию Айлер. И сопоставила гостя и совсем другого парня. Точно. Она уже встречала это имя. Так вот он какой. Отец и жена. Здравствуйте, госпожа Эулайт». Мужчина кивнул, Хайди улыбнулась и сладко ответила. Здравствуйте, господин Айлер. Чем обязана? У меня к вам очень важный разговор отчеканил тот. Что ж, присаживайтесь. Я вся во внимании. А сама изучала этого Генриха Айлера. Да, он проделал долгий путь. Жаль только бессмысленный. История не из простых, сурово сказал Генрих и мигом показался старше. Дело в том, что мой сын пропал в тассете, и думаю, вы можете знать, где он находится. Хайди удивлённо вскинула брови. Она-то знала, Кэти недавно едва не пришибла поганца, но говорить об этом не обязательно. И откуда же мне знать? Ради приличия поинтересовалась она. Моя бывшая супруга вышла замуж во второй раз и увезла нашего общего сына и жену в Тассет, ответил Айлер. Некоторое время назад она связалась со мной и сообщила, что у сына проснулась магия Айтере, и после этого он исчез. Сбежал? Нет, его забрали. Я нашёл человека, который держал в заперти моего ребёнка, и он указал, что какое-то время и находился в вашем колледже. Но большего я не знаю. И прошу вас сообщить, где сейчас моё дитя. Жэн, Жэн. Хайди постучала по столу кончиком карандаша, который бездумно крутила в руках. "Припоминаю. Такой светловолосый мальчик. Да, был такой. И где он сейчас?" сурово спросил Айлер, будто Хайди что-то ему должна. "Боюсь, мне нечем вас порадовать". Хайди пожала плечами. "Он стал айтере одной из выпускниц И когда она завершила обучение в колледже, погиб" Что на бедного отца стало страшно смотреть, будто кто-то мигом выпил краски с его лица. Но госпоже Эолайт было его не жаль. Нужно понимать, что в Тассете, Айтере это приговор. А Кэти немного не сдержалась и недавно сообщила Хайди, что вышвырнула мальчишку вон, и он мёртв. Жаль дурашку, но для Кэти это лучший вариант. Иначе, милый Жен, рано или поздно убил бы её. Не каждый выдерживает испытание силой. Хайди, пожала плечами. Вам ли не знать, кто был его эльтарен? Холодно спросил Айлер. Эта информация конфиденциальна. Госпожа Олайт, зарычал он, сжимая кулаки. По-вашему, я никогда не бывал в Тассете? Моя первая жена отсюда родом. И я знаю, что раз мой сын погиб, значит, в этом виноват вполне конкретный человек. Поэтому спрашиваю еще раз, кто был его Эльтере. И что вы сделаете, если я не отвечу? Хайди вскинула тонкие брови. Для вас лучше не знать, для девочки тоже, потому что и жена это не вернет». Мальчишка заорвался, противился ее силе. Итог был закономерен. И вы тоже это прекрасно понимаете, ведь так? Вы ведь сами Айтерре, насколько я вижу. Генрих Айлер стиснул зубы. Да, Хайди когда-то наводила справки о семье и жена. Слишком уж отличался мальчик от привычных понятий об Айтерре. И знала, что Генрих обладал тем же типом силы, что и его сын. Не делайте вид, будто ничего не знали, процедил тот. Хорошо. Хайди откинулась на спинку стула. Не стану, но у меня тоже есть своя часть истории, господин Айлер. Например, вы увезли Супругу из Тассета, но брак не сложился, и она нашла другого. А вы вскоре женились на своей Эльтере. Ведь так? И не приехали, хоть и знали, что ваш сын попал в беду, потому что ваша жена была на последних месяцах беременности. А без нее вы добраться до Тассета не могли. Кстати, неужели ей не надоели ваши поиски? Неужели ей нравится жить в чужой стране? Моя супруга понимает меня, отчеканил Айлер. «И я в автосетик как уполномоченное лицо Вы в Вассонии обеспокоены ситуацией, которая сложилась в вашей стране. У вас, Айтере, фактически превратились в рабов. Какое дело Ивассону до да южного соседа, хмыкнула Хайди. «Есть сдела или нет судить не вам, но я в тосэти, как посол Ивасона, и не успокоюсь, пока точно не узнаю, что случилось с моим мальчиком. Поэтому прошу назовите имя его Эльтерег, госпожа Эулайт. Не заставляйте меня прибегать к международному законодательству. Думаю, такое пристальное внимание к вашей персоне вам ни к чему. Ещё бы, оно ведь может помешать «Расквитаться с малышкой идей и вернуть Нейтана. Хорошо. С другой стороны, к чему ей покрывать Кэти?» Эльтера вашего сына была Кэтрин Дириан. Выпускница этого года. Только поверьте, бедная девочка не имеет отношения к его смерти. А в этом уже разберусь я сам, угрюмо сказал Генри Хайлер. Благодарю за уделённое время. Госпожа Эолет. Он тяжело поднялся и пошел к двери. а Хайди задумалась. Это внимание со стороны Эвасона не несет ничего хорошего. Все знают, что Эвасон выбрал другой путь развития, и там айтере живут на равных с сильтере. Глупость какая. Не хватало еще, чтобы северный сосед совал свой нос в дела Тасета. С другой стороны, Если правящая верхушка Тассета будет уничтожена, можно попытаться отвоевать место под солнцем. Может, стоит вернуть Айлера? Но для начала надо точно узнать, что случилось с Идженом после того, как Кетти вышвырнула его из дома. Мальчишка упрямый, мог и выжить. И Хайди взялась за телефон. Итак, цели на ближайшее будущее три узнать, куда подевался Ижен, избавиться от Дэи и заслужить расположение господина Айлера старшего. Неплохой план. Очень даже неплохой. Ижен. Последние дни головная боль немного отступила. Да, я постаралась. Но появилась другая проблема. и звали ее Дилан. Он выбирал моменты, когда Дэй и Нейта не было дома, и постоянно меня задирал. Нет, он не распускал руки, не пытался ударить или что-то в этом роде, просто зубоскалил. А я чувствовал, как внутри закипает и клокочет ярость и понимал, долго не продержусь, потому что каждый раз, когда Дилан злил меня, я вспоминал совсем другой дом и других айтыре, которые получали удовольствие, перемалывая меня в порошок. А Дилан не унимался, подстерегая в коридорах или в гостиной. Ему было все равно, что я не могу ответить. А может, наоборот, его это радовало? В тот вечер Дейн и Нейт уехали, как я понял, Рет передала им билеты на городской бал, и Нейт убедил Дэю, что ей необходимо новое бальное платье. Поэтому они отбыли на примерку, а я остался дома, сделанным. Поначалу не собирался вообще выходить из комнаты, но стены начинали тяготить, да и захотелось есть, потому что не обедал из-за плохого самочувствия. И нарезав по комнате кругов 5, Я рискнул выбраться к Анне за едой. Выглянул в коридор, никого. Вздохнул с облегчением. Значит, дело на себя и не станет меня донимать. Вот только стоило сделать шагу в десять, как мой враг появился из дверей бильярдной. А, Киса. Непонятно, чему обрадовался он. Это его Киса раздражало неимоверно. А я думал, ты так и просидишь, изучая стены. Не хочешь сыграть в бильярд? Я отрицательно качнул головой. Подумай, чем еще заниматься, раз уж никого нет дома. Если ты к Анне, она тоже уехала. Они с Винсом договорились встретиться где-то на нейтральной территории. У нее в городе свои дела. Да чтоб мне провалиться. Значит, Анны нет, а прислуги в доме не так уж и много. Если дилон нападет, нашу возню никто не услышит. Что ты ты слишком суров, Киса, вздохнул Дилан. Может, изменишь свое решение? У меня даже есть полбутылки вина. Поболтаем. Ах Агда болтать не выйдет. Ну ничего страшного, просто посидишь за компанию. Я развернулся, чтобы уйти, но Дилан резко преодолел разделяющее нас расстояние и схватил меня за руку. Изнутри будто поднялась буря. Остатки разума померкли, во рту стало сухо, как в пустыне, в висках застучала кровь. Я резко оттолкнул его. Дилан, почти падая уцепился за меня. Но это я понял уже потом. А в тот момент показалось, что он хочет меня схватить. Я зашипел и вывернулся, перехватив его и отшвырнув к стене. И откуда силы взялись? Но вот только что мы стояли посреди коридора, и сейчас я уже держу его за горло правой рукой, а на левой удлинились когти, и я приставил их к шее противника. Миг, и выступила алая капелька, стекла по шее Дилана, окрашивая воротник его светлой рубашки в красный цвет. "Эй, киса", просипел он, не пытаясь вырваться. Тебе не говорили случайно, что нормальные ITR либо оборачиваются полностью, либо не оборачиваются вообще. Я покосился на когти на руке. Странно. Вот только выпускать противника не собирался. Ну, ударь меня, подначивал Дион, потому что я чуть ослабил хватку. Ударь, тебе ведь хочется. Отпусти свою злость, Киса, давай. И я ударил. Кулак пришелся ему в плечо. Диллон закусил губу, но даже не пытался меня остановить. А я вдруг остановился сам. Что я творю? Отступил на шаг, убедился, что Дилан в порядке, и развернулся, собираясь пойти в комнату. Но тому было мало. Он снова перехватил меня за локоть. "Слушай сюда, ижень", сказал вдруг Дилан серьезно. «Дерешься, как сопливая девчонка. Я ведь понимаю, что с тобой происходит. Ты боишься. Да Одури боишься, правда?" Я не буду спрашивать, что тебе сделали те айтры, которых ты видишь на моем месте. Просто пойми, это закончилось. Они далеко, а ты здесь. Но на тот случай, если кто-то решит повторить их подвиги, ты должен стать сильнее, слышишь? И это не единственная причина. Я обернулся. Что он имел в виду? Дейя пояснил Дилан, правильно истолковав мой взгляд. Ты ведь знаешь, что Нейт не может обращаться Он для нее прекрасная батарейка, но батарейка не может защитить. Максимум, что он сделает, поднимет щит и отобьет пару атак. Значит, защитить Дейу можем только мы двое. А ты ведешь себя как истеричка, Киса. Бери себя в руки. Иначе мы потеряем Эльтера в лучшем случае подохнем, а в худшем окажемся у второй Хайди или этой твоей Кэти. Понимаешь? Еще бы я не понимал. А ведь Дил он прав. Пока я слаб, так и буду для Деи обузой и не смогу ее защитить, и добраться до Кэти тоже не смогу. Так что, будем тренироваться, Киса, поинтересовался Дилан. Я кивнул. Будем. Только не сейчас, потому что всплеск силы не прошел даром, и стены коридора вдруг поменялись местами с полом и потолком. Эй, парень, да у тебя же полный магический дисбаланс, Дилан уставился на меня. О чем только думает Деа? О чем? О том, что так просто мне не помочь, а методы, подходящие для всех айтэрэ, никогда не подойдут для нас двоих. «Идем!» Вздохнул Дилэн, подхватил меня под плечо и почти подтащил к комнате. Вот головная боль. Кошак облезлый. Не могла Дея да, подобрать кого-то менее впечатлительного. Я попытался вырваться, но Дилэн перехватил крепче. Прекрати, приказал он. Сейчас отправляешься спать. Во время сна магия лучше распределяется по телу. А утром после завтрака жду тебя в саду. Начнем тренировки. Я должен знать твои сильные и слабые стороны, а ты мои, иначе никак. Придешь? Я кивнул. Приду, потому что другого выхода нет. Дилан прав. Хватит. Надо взять себя в руки, собраться и сделать так, чтобы никто не посмел обидеть Дэю. А потом Потом я совершу свою месть. Дела мальчишки были плохи. Об этом думал Дилан, прогуливаясь утром по парку. Он разглядел накануне силу Ижена, и ему не понравилось увиденное. Ришето. Вот что напоминала его магия. Одна ночь с Сильтерей проблема была бы решена. Но Дея не собиралась помогать другу общепринятым методом. И зря Дейлан не понимал такой принципиальности. Неудивительно, что парню плохо. Он сам пытается залатать бреши, с которыми должна работать магия его Ильтере. Но что поделаешь? Не вставишь ведь свои мозги в чужую головушку. И все таки мальчишку жаль. Дилан знал, каково это умирать. Хайди никогда не была ангелом, и всегда обожала силу только быстро поняла, что убивать Айтре себе дороже. Такая смерть бьет откатом по его Ильтере. Поэтому Дилан до сих пор жив. Да и что таить, они с Хайди не любили друг друга, это правда. Но в последние несколько лет она на него и не кидалась. У нее была своя одержимость. Нейт. У забора что-то зашуршало. Дилан, как бы прогуливаясь, подошёл ближе и замер, разглядывая голую еще виноградную лозу. Мелькнул алый бархат платья. "Здравствуй, Дилан", раздался голос Хайди. "Здравствуйте, госпожа Эулайт», — ответил он. "Как успехи? Меня никто не подозревает", ответил он. "Что нового в доме?" "Ничего. Да я собирается на городской бал" выбирает наряды. Нейт крутится рядом с ней. Хм, протянула Хайди. Тебе удалось узнать, кто пытался меня убить? Это был несчастный случай, госпожа Эолайт», — ответил Дилан. Уверен? Полностью. Хороший мальчик. Ладно. Продолжай следить. Кстати, что там со второй Майтерэдей? Это Ижен, бывший айтер ре вашей студентки Кэти. Даже так непонятно, чему обрадовалась Хайди. Что ж, присмотри за мальчиком. Он может стать нашим козырем. И будь умнее, не выдай себя. обо всем интересном сразу сообщай, если хочешь вернуться ко мне. Слушаюсь, госпожа Эолейт, ответил Дилан. Снова раздался шелест платья, Хайди ушла. И вовремя на дорожке появился сосредоточенный Эжен. Да, пришлось сказать Хайди, кто стал вторым айтерэдэй. Но она все равно бы узнала. Правда, какой козырь из полуживого мальчишки Дилан не понимал. Но это и не его заботы. Что ж, игра только начинается.